Глава 15. У меня не получится. Я не способна. Чувствую себя ничтожеством. Где взять адекватную самооценку? Валя не придет ко мне на психотерапию, и я не услышу от нее. Я не могу начать. Я очень ревнива. А вдруг я не понравлюсь, меня не примут. Что все обо мне подумают? Привет все из главы 9. «У меня не получится, я не способна, я чувствую себя ничтожеством». «Я не уверена». В подклад каждого такого утверждения зашита заниженная самооценка. Валя не занимается измерением своей самооценки, ей незачем, прибор со шкалой от «я-никто» до «я-совершенство» Вали в детстве не выдали родители, зато снабдили кое-чем другим. Валя была веселой, общительной, любознательной девочкой, ходила в садик, дружила во дворе с другими детьми и задавала много вопросов маме с папой. Обычная девочка, но почему-то не всем она нравилась, некоторые дети дразнили ее бабой Егой, а воспитательница в саду недолюбливала и даже не скрывала этого. Почему? То ли носик неаккуратный, то ли вся Валя не такая миленькая, как другие малыши. Девочка не обижалась и не плакала. Она просто не понимала, за что ей досталось прозвище, поэтому спрашивала родителей, «Почему других девочек так не называют, а меня называют?» И родители ей отвечали, «Потому что они тебе завидуют, потому что ты очень красивая, умная, уникальная и не такая, как все». Валя даже не догадывалась, что бывает по-другому. Я красивая, умная, уникальная, не такая, как все. Сегодня у взрослой Вали гармоничный брак, трое детей, свободный выбор в работе. Даже когда бывает не очень хорошо, все равно хорошо. Потому что красивая, умная, обаятельная, самодостаточная Валя принимает мир и людей такими, какие они есть, а свои проблемы и недостатки рассматривает как возможность для роста и самосовершенствования. Так она ощущает себя внутри. Самооценка во многом зависит от вашей реакции на то, что говорят о вас окружающие, и начинает формироваться с родительских посланий. Маленький ребенок не знает, какой он, и впитывает то, что ему транслируют родители. Он ощущает себя таким, каким ему рассказали. Так закладывается основа восприятия себя когда ребенок оказывается в социуме и получает обратную связь о себе от сверстников воспитателей учителей еще совсем маленькие запасы самооценки пополняются иногда не самыми приятными комментариями эх если бы можно было взять ластик и стереть непрошенные дура слабак дылда жирная трус мелкий не способен с тобой никто не хочет дружить Стереть возможно, если успеть вовремя, пока пористая и мягкая, словно губка психика ребенка, не присвоила чужое, окрестив своим. Задача родителей – помочь в этом. Когда ребенка обзывают, унижают, и он приносит свою боль домой, то именно в их силах не дать мусору с улицы, а сесть на нижних этажах психики. Ведь мама с папой – самые значимые люди в жизни маленького человека. Так и поступали валены родители. Вот чего они не делали. Не сравнивали. Тетя Люсина Галя хорошо учится и в музыкальную школу ходит, и такая аккуратненькая вся загляденье, а ты посмотри на себя. Не получается у нее. У всех нормальных детей все получается, только у нее не получается. Ты вообще на что-то способна? Как это не пойдешь? Ты что, какая-то особенная? Ты чем-то отличаешься от других? Все дети как дети, а она тут возомнила о себе. Сравнение отравляет, если становится частью самооценки, а оно становится обязательно. И не просто частью, а фундаментом. «Они красивее, они правильно живут, они близки к идеалу. Куда уж мне? Этот мир для них, а я в сторонке постою, я права не имею», — привычно нашептывает сравнение уже во взрослом возрасте. «Не требовали быть удобной. Не высовывайся, не выпендривайся, не выделяйся». «Тебе что, больше всех надо?» «Ты мешаешь. Много будешь знать, скоро состаришься». «Я не важна», — сформировалась глубокая зарубка в самооценке. «Не унижали за ошибки и слабости. Не верю, в не смогла не получилось. Просто не захотела. Твой папа — преподаватель университета, и ты просто не имеешь права на тройку по физике. Тебе не стыдно?» «У тебя руки не из того места растут». «Господи! И в кого ты такая тупая?» И, конечно же, над всеми в детстве висела угроза карьеры дворника. «Ну, вы в курсе?» «Я ничтожество. Я ни на что не способна. Меня не выберут», — плачет внутренний ребенок. «Не игнорировали мнение. А тебя никто не спрашивает. Ты тут вообще кто такая? Сиди да помалкивай». И, внимание, классика. «Я последняя буква в алфавите». Такая лженаука обучает человека опираться на мнение других, игнорируя свои потребности. Не обесценивали детские старания. «Отойди, я сама помою. У тебя все равно не получится как надо. Убери руки, ты все испортишь. Не лезь! Сейчас яйца скинешь. Там, стой!» Я буквально час назад наблюдала в супермаркете, как рявкает мама на малыша лет пяти, который тянется помочь на кассе. А почему ты нарисовала нам всем такие ноги короткие? У бабушки волосики синие. Ты лучше спрячь этот рисунок и никому не показывай. А в рамочку мы поставим фотографию нашего Барсика. Даже пробовать не буду. Все равно не получится. Умеет останавливать себя выросший ребенок. Не лишали похвалы, чтобы не перехвалить, чтобы не зазнавалась. Второе место на городской олимпиаде по математике. А почему не первое? Квартиру она убрала, подумаешь, что тут особенного? Это твоя обязанность. Вот я на работе целый день отпахала, ног не чувствую. Кто тебе сказал, что ты красивая? У тебя вон походка как у гренадера. Крутится она тут перед зеркалом. Иди давай уроки лучше делай. Думай об учебе, а не о прическах. Не дотягиваю, саднит незаживающая досада. Валя не придет ко мне на психотерапию, ей не надо. Но вы думаете, Валя никогда не сомневается? Уверенно в себе в каждый момент жизни не чувствует себя иногда виноватой перед сыновьями, неопытной на новой работе, растерянной после ссоры с мужем, непривлекательной в своем теле под лишними килограммами? Даже для уверенного в себе человека нормально ощущать колебания самооценки в зависимости от обстоятельств, в которых он оказывается. Это как прыжки на батуте. На взлете ничего специально делать не надо. Просто отдаться радости полета. Секунда — шлеп. Батутная сетка просела под ногами. Теперь нужно приложить небольшое усилие, чтобы оттолкнуться. Иначе следующий взлет будет ниже предыдущего. Радость чуть меньше, а вкус жизни чуть горше. И Валя прикладывает эти усилия. На рассвете бежит на стадион, нащупывает компромиссы в отношениях. Выйдя в третий декрет, Валя приуныла, стало не хватать интересных рабочих задач, общения, самооценка поползла вниз. Ответив себе на вопрос «чего я хочу?», и скорректировав семейный график, Валя отправилась на курсы повышения квалификации. Занятия два раза в неделю по два часа и перспектива подрабатывать из дома вытащили ее из уныния и подтолкнули самооценку вверх. Адекватная самооценка рождается в пути в делании. Хочется соединить большой, средний и указательный пальцы, прикрыть глаза и начитать пять раз по кругу аффирмации, внушая себе уверенность, прозорливость, обаяние и волшебную способность всем нравиться. А потом проснуться утром на подушке рядом со свеженькой, начищенной самооценкой. И, эх, как зажить по-новому! Но так не будет. Шагами, Действиями, проходя через новый опыт и ассимилируя его, только так можно выстроить свою внутреннюю опору на себя, глубокое уважение к себе и осознание собственной ценности. В фундаменте валеного самовосприятия замешана позитивная установка – это то, что отличает ее от людей, которым повезло меньше, для кого каждое соприкосновение с поверхностью батута – это провал. Дыра, из которой потом долго нужно извлекать расцарапанную самооценку, прежде чем опять взмыть. Поэтому такие люди часто приходят за помощью на психотерапию. Если вкратце у меня заниженная самооценка, хочу полюбить себя. Что для этого нужно сделать? Какие есть методы упражнения? Звучит мужской голос: хочет быстро, конкретно по делу, как рубашку переодеть: Не свежую в стиральную машинку, глаженную на себя. Все, готов. Ко мне на консультацию пришел Федор, ему 35, бизнесмен, женат вторым браком. Я вижу перед собой высокого мужчину с прямой спиной и ровной жизнью, и если бы я не была психологом и не знала, какой ценой иногда даются ровные спины, то с недоверием свела бы брови. У Федора заниженная самооценка, да ладно, не может быть такого, но... Человек научается адаптироваться, подстраиваться и жить с неприятием себя, как с хронической изжогой. По стоимости часов, количеству жен и здоровому оттенку лица не определишь, насколько печет у другого внутри. Я бы не ориентировалась на формулировку «полюбить себя». Можно научиться принимать себя разным. Сразу снимаю я с себя полномочия волшебника изумрудного города. Понял. Вам лучше знать, как это называется. Пусть будет принимать себя разным. Что туда входит? Я так понимаю, что эта задачка не на одну встречу. Расстегнул Фёдор пуговицы графитового пиджака. «И не на две, и не на три. Вам нужна психотерапия. Сперва будем искать причину нелюбви к себе. В процессе мы будем вместе нарабатывать методы персонально для вас. Упражнения тоже появляются в живом эксперименте. Психотерапия — это как жизнь без методички и соцпакета». Федор, я отвечаю на ваш вопрос?» Задумался, помолчал. «Да, я понял». Такое себе реалити. Но почему формулировка «полюбить себя» не подходит? В интернете, в книжках разных, да и с каждой щели вещают про полюбить себя. Поясняю. Что такое любовь в терминах психологии? Это система отношений. Тот же принцип применим и к себе. Вы выстраиваете отношения со своей личностью. Это процесс, для которого характерна поэтапность, но не конечность. Расскажите, пожалуйста, на примере, в чем проявляется ваша заниженная самооценка, заговариваю я на языке Федора. Я постоянно недоволен собой и чуть что не так сделаю, грызу себя до печенок. Это же неправильно. Сам от себя уже устал. За примером далеко ходить не надо. Вот прямо сейчас к вам подъехал, припарковался, вышел, три круга описал вокруг машины с мыслями о том, что как-то не так встал. Мог бы поаккуратней, лучше. Какой-то я не такой, как надо, как хотелось бы. Встал же нормально, никому не мешаю. Ну иди себе спокойно, забудь. Нет, по лестнице поднимаюсь и дальше костерю себя. Да еще такими словами, что вам, как женщине, постесняюсь передать. Федор, для вас характерен перфекционизм? Озвучиваю я первую гипотезу. Волосинка к волосинке? Не поехать с семьей на пикник, пока не почернил резину на колесах? Не пойти на бизнес-встречу, пока не закончил курсы ораторского искусства? Нет, тут я в адеквате, это не про меня. Здесь другое, такое глубокое, что я даже назвать не могу. Дотронулся Федор кулаком до солнечного сплетения. Я верну вас на парковку. Вы приехали на своей машине. Для того, чтобы на ней ездить, вы когда-то выучили правила и сдали на права. Вы припарковались, цитирую, встал же нормально, никому не мешаю. Вы ничего не нарушили. Если бы вы наблюдали такого Фёдора на парковке, вы бы стали ругать его как себя. Он заслуживает вашего недовольства вплоть до нецензурных ругательств. Показываю я Фёдору его же, но с другой стороны. Фёдор немного приподнялся на локте и подвинулся в кресле. Нет, конечно, я бы даже внимания не обратил, потому что этот мужчина не сделал ничего, что могло бы помешать мне или другим. Я вообще к людям довольно снисходителен. «Только вот к себе». Федор, а что вам это дает? Привычка ругать себя. Из раза в раз вы воспроизводите с собой это действие так, словно это приносит вам какую-то пользу?» «Провокационный вопрос. Я знаю, что Фёдор не ответит на него вот так сразу. Никто из клиентов не отвечает, потому что это вопрос на самонаблюдение и на подумать». Ответ на него часто собирается из пяти, восьми, двенадцати психотерапевтических сессий. Между вопросом и ответом заложена начинка. Причины, по которым Федор неосознанно обращается с собой так, как не стал бы с посторонним человеком. И начинку выдали Федору по классической рецептуре. Отцовское воспитание, я мужика-то из тебя сделаю, без учета самоощущения сына. Мог бы и лучше, что слабо, ты сам виноват во всех своих бедах. «А ты что полезного сделал на этой неделе, чтобы я тебя на рыбалку с собой взял?» Родитель хотел мотивировать сына, но в итоге Федору достался папин голос в голове. Голос до сих пор вещал, не доделал, не дотянул, не додумался, не доучил. Голос в голове не принимает вас разным. Он требует недосягаемого совершенства по изобретенной лично им рецептуре. Но вы уже взрослый, поэтому в ваших силах выключить звук голоса, задайте себе вопрос. А моя ли эта идея про Неда? Папа здесь присутствует? Принимает участие в вашем выборе? Влияет на него? Нет? Тогда выключайте звук и оставайтесь в реальности. Нет же папы рядом с вами на парковке, правда? Я все понимаю, но у меня не получается отключать этот голос, говорят клиенты. Просто знание, что так можно делать, не сработает. Нужно прикладывать усилия, и тогда со временем новая привычка вытеснит старую. Психологическая травма. В истории Федора этот ингредиент будет секретным. История слишком личная даже для вымышленного имени. Психологическая травма прорабатывается в психотерапии. Точка. Как понять, что она у вас есть? Событие, которое произошло 5, 10, 30 лет назад, сегодня отзывается такой же болью, как и в тот период. Фёдор, еще у меня складывается впечатление, что вы редко замечаете то, что у вас хорошо получается. Как будто искать погрешности и несовершенства вам привычнее. Когда получается, это вроде как что-то само собой разумеющееся. Еще стройнее, образованнее, богаче увереннее. Вы в порядке, если хотите и стремитесь стать лучше, но прямо сейчас вы находитесь в том месте, в котором оказались благодаря себе, своим усилиям. Вы учились, работали, строили отношения, переезжали, чем-то жертвовали, достигали, ошибались, начинали заново. И это все делали вы. Помните об этом, оглядывайтесь почаще на то, что у вас получилось, на свои достоинства. И не оценивайте их, не мерите и не сравнивайте, а присваивайте. Фёдор, а что вам в себе нравится? Что хорошего о вас говорят другие люди? Ну, я целеустремленный, ответственный, благодарен отцу, кстати, за эти качества. А вообще у меня не все получается, как мне хотелось бы. Я долго сомневаюсь и часто не могу собраться, чтобы начать. Меня страшит новизна, пугают грядущие изменения, а... Набрал он полные легкие вдохновения, чтобы продолжить. «Остановитесь, пожалуйста. Слышите? Вы назвали всего два качества, которые вам в себе нравятся, а дальше опять недовольство собой. Прерываю я своего клиента. С какими ощущениями вы сталкиваетесь сейчас?» Фёдор потёр лоб тыльной стороной ладони. «Слушайте, да неловко как-то о себе рассказывать хорошее. Непривычно. Неловко». Непривычно, бессмысленно, странно, стыдно говорить о своих сильных сторонах. А знаете, и не говорите. Не надо. Просто имейте в виду, в жизни не так много бывает ситуаций, в которых поинтересуются, что у вас получается и в чем вы хороши. О ваших достоинствах и достижениях всегда надо помнить вам. Это основа. То тесто, в которое регулярно нужно подмешивать дрожжи, чтобы не дать ему опуститься. Недовольство собой, самокритика и самобичевание – это повод для того, чтобы взяться за сито и просеять всего два ингредиента. Первый – надиктованное голосом в голове. Второй – те качества, которые мешают вам или те, которые находятся в дефиците. Первое – в сторону. Второе – принять за руководство к действию. Как действовать? Первое. Честно признайтесь себе в ошибке, слабости, недостатки меня страшит новизна, и я долго не могу начать новое дело. Второе. Примите. Спокойно согласитесь. Разрешите этому быть. Да, пока что так. Третье. Не ругайте себя. Бесполезное это занятие, изматывающее. Я не в восторге от этого качества, но это не значит, что со мной что-то не так. Я подумаю, как это можно изменить. Четвертое. Делайте. Меняйте, учите. «Тренируйте, совершенствуйте, прорабатывайте, добавляйте, убирайте». Помните, как это получалось у Вали? Так постепенно, от сессии к сессии, придерживаясь четырех пунктов, Федор выстраивал новые отношения с собой и учился принимать себя разным. Ответственно, делая записи в дневничок, ведение которого сам инициировал. Там были всего две колонки. «Получилось сегодня. Надо постараться». Мы попрощались с Федором через три месяца. За это время он обрел новую способность, которую назвал «Теперь я с собой ровно, без перекосов». «Хорошая ваша методика рабочая», — попрощался Фёдор и добавил. «А ведь я молодец, достойно поработал над собой».